7. Оставаясь здешнюю армию. Голос полкового адъютанта гремел над построенным Александрийским полком, разнося по фронту слова последнего приказа генерала Кутузова по Дунайской армии. Приношу чувствительнейшую благодарность мою всему вообще войску за ту любовь что оградило меня употребить власть, высочайшим мне предоставленную, к обращению кого-либо силой к своим обязанностям. Но единственно на исходатывание щедрот, всемилостивейше излиянных от высочайшей руки. Воспоминание сего останется навсегда неизгладимым в сердце моем и будет сопровождать лучшие часы жизни моей». Когда чтение закончили, и полк, взвод за взводом, стал перестраиваться в колонну, Ланской поманил Новицкого. «Поедешь к командующему, возьмешь предписание для полка. Опять нас переводят в другой отряд. Вечная у них неразбериха. Одного уже нет, другой еще не приехал, адъютанты и штабные в разброде, а гусары сразу думай за всех». В доме Кутузова Новицкого встретил Георгиадис. Когда Сергей спросил предписание, тот только улыбнулся. Он успеется и увлек ротмистра в одну из комнат центральной анфилады. Усадил в кресло, предложил кофе, напитки, фрукты. «Вы, конечно, знаете, Сергей Александрович, что неделю назад в Бухаресте подписан мир между Россией и Турцией». Новицкий молча наклонил голову. «Но вам должно быть интересны подробности этого крайне важного и своевременного соглашения». К сожалению, граница между двумя империями легла много восточнее, чем нам хотелось. Река Прут до впадения в Дунай и дальше по Дунайскому устью до самого Черного моря. Россия получает крепости Хотин, Акерман, Бендеры, Киликию и Измаил. Области между Кавказскими горами и морем остаются во владении Российской империи. Все, кроме Анапы. Вы недовольны? Пять с половиной лет мы переходили Дунай с одного берега на другой. Почему же сразу не могли остановиться на пруте? Георгиадис улыбнулся одним уголком рта. Глаза его оставались весьма печальны. Удерживаем мы прутскую линию. Договор заключали бы в ясах, а пограничной рекой остался бы без сомнения Днестр. Так устроен наш мир, Сергей Александрович. «Мы откусываем много больше, чем можем освоить, а затем оставляем заведомо лишнее». «Мы?» — поднял брови Новицкий. «Да», — спокойно подтвердил Георгиадис. «И мы тоже». «Тише. Сюда идут». По залам неторопливым, почти прогулочным шагом двигались два генерала. Высокий, перетянутый в талии ланжерон и круглый, с оплывающими шеей и щеками, кутузов. Впервые Новицкий видел Кутузова, одетым по полной форме, увешанный всеми орденскими знаками. Я уезжаю, граф. Его величество угодно вызвать меня в Россию. Адмирал Павел Васильевич Чичагов сменит меня на посту главнокомандующего. Армия сожалеет ваше высокопревосходительство. И вы тоже, граф. Я в первую очередь. Я счастлив, что мне довелось служить под вашим началом. «Да и не пищалься, дружок. Думаю, еще доведется. Когда же эта Россия обитала в мире, да и согласии?» «Европа придвигается к Неману. Наши армии выдвинуты навстречу. Дрова сухи, как солома. Как состукнутся кремень с огнивом. Как проскочит искра, так и все полыхнет». Георгиадис с Новицким вскочили и вытянулись. Генералы остановились. «Ваше высокопревосходительство!» — статский советник склонился почтительно. «Позвольте представить вам ротмистра Новицкого, Александрийский гусарский полк». «Помню, помню. Видел ваши мундиры под и после у Слободзеи». Последние несколько месяцев ротмистр отправлял свою службу здесь, в Бухаресте. Кутузов пристально вгляделся в Новицкого и наклонил голову. Ротмистер вытянулся в струнку и сощелкнул разошедшиеся каблуки. Ланжерон тоже кивнул, и генералы проследовали дальше. «Об одном прошу, удерживай адмирала», — услышал Новицкий последние слова бывшего главнокомандующего. «Его все к Константинополю тянет, а нам этот договор и так достался чересчур дорого». «Дунайская армия нужна в Украине, но не в Балканах. Прощай. До встречи». Георгиадис опустился в кресло и показал Новицкому, что он тоже может присесть. «Вот так, дорогой Сергей Александрович. Вот и все наши награды, звания и чины. Тайно служим, тайно и довольствуемся. Вы не согласны?» Новицкий невольно скосил глаза на белеющий в петлице крестик святого Георгия. «Да, вы правы. Одно дело — атаковать в сомкнутом строю батарею, другое — беседовать в светлой комнате. Но, думаю, встречаемся не в последний раз. Способности к нашей работе у вас имеются. Если есть интерес, изучим возможности и служебные. Только не торопитесь с решением». Обдумайте все окончательно. Сегодня мне сообщили. Первый драгоман блистательной порты, князь Дмитрий Мурузи, взят под стражу по прибытию в Шумлу. Арестован, закован в цепи, помещен в подземелье. Новицкий посмотрел в лицо Георгиадису. Тот покачал головой. Решительно никакой возможности. Отбить, сами понимаете, нереально. Подкупать — только содействовать обвинению. «А что Манукбей?» «Мыслями уже в Бессарабии. Он здесь, разумеется, не задержится». В Константинополе Дмитрий Мурузи и брат его Панайот были казнены перед султанским Сиралем. Вдова, Ефросиния Мурузи, вместе с детьми перебралась в Россию. Один из сыновей Драгомана, Александр, построил знаменитый дом в Петербурге. Манукбей мирзаян успел перебраться в Бессарабию но в 1817 году погиб при загадочных обстоятельствах. Подозревают, что он был убит агентами блистательной порты. «Прощайте. Передавайте привет общим нашим знакомым. Мне говорили, что князь Мадатов уже подполковник. Да, он недавно получил указ о производстве в следующий чин. Искренне радуюсь за него. Непременно посмотрю, как он едет во главе своих эскадронов. Вот вам пример, Новицкий». Примеры всем нам. Храбрости такого толка в самом деле все воздается по праву. Конец первой книги.